Воспоминания. Мама детства родня. Отец нас оставил, поэтому мама для меня воплощала все. Не могу называть мать, только мама. Осталась для меня самым идеальным человеком. Нет ни одного пятнышка. Молодость удивительно беспечна и невнимательна к предкам. После смерти мама обнаружил дневник, небольшую тетрадку с разрозненными записями. Тогда прочел всего страницу. Казалось, кощунством касаться ее святая святых. Все оставил, как было, на тетку Евгению, уехал в Архангельск. А потом нашу деревню переселили в связи с образованием Рыбинского моря. И все вещи утонули при сплаве на плотах. Вещей там было на копейке, но мамины копейки, а дневники жалко. Пропали также дневники отца, которые он писал, будучи в плену в Германии. Но те, по крайней мере, читал. Наши дети такие же. Почти полное равнодушие к родительской биографии. Хочется упрекнуть, а потом вспомнишь себя и смолчишь. Родина мамы Север Чаразерский район Вологодской области, деревня Суворова, 60 верст на север от Кириллова. Теперь моды на север, все знают этот город и монастырь. Ездят даже в Ферапонтово смотреть фрески Дионисия, автобусы, культура. А был медвежий угол, это буквально, дядя лёша был охотник, убил около 20 медведей. В семье деда было четыре сына и две дочери. Мама самая старшая, родилась в 1884 году. Ребят держали в строгости и периодически пароли. Как все дети в дедовой семье, мама закончила образование в трехлетней церковно-приходской школе. Видимо, была умненькая, потому что пристрастилась к чтению. Хотела учиться, но безнадежно. Потом у нее был неудачный брак, осталась девочка. Жизнь после этого сильно осложнилась. Дед принял решение учить дочку. Отвез ее в Кириллов, к хорошо грамотным знакомым. Нашли учителя подешевле. И стал он готовить маму к экзамену экстерном за четыре класса гимназии. Представьте, была такая форма образования в земстве. Готовилось больше года. Занималась много, экзамен выдержала и поступила в школу повивальных бабок в Петербурге. Проучилась три года, стала акушеркой. В памяти мало что сохранилось из ее рассказов о жизни в столице. Было очень бедно. Отец посылал совершенные гроши. На жизнь зарабатывала дежурствами в клинике при богатых пациентах но все равно вспоминала свое студенчество как праздник. Было много бедных слушательниц, они интересовались общественной жизнью, бегали по лекциям и собраниям, ходили в театры, на галерку, читали и спорили. В 1909 году маму направили акушеркой в фельдшерский пункт от земства в село Ольхово Череповецкого уезда Новгородской губернии. Тут она и закончила свою жизнь, профессиональную и физическую. Фельдшера менялись несколько раз, а она так и оставалась. Та же Кирилловна, как ее звала вся округа. В ранних двадцатых годах аптека, как называли тогда медпункт в деревне, была такой же, как и при земстве. Молодым трудно представить сельскую медицину того времени. Собственного помещения медпункт не имел, вначале снимали часть дома у крестьян, а после революции размещались в реквизированных домах сельских богатеев. Всегда было три комнаты – ожидальня, приемная, где фельдшер или акушерка вели прием больных, и аптека. Там стояли шкафы с лекарствами, большие шкафы с массой разных банок, длинный стол с весами и всяким инвентарем, для приготовления мази, настоек, отваров, порошков всей старомодной аптечной кухни. Аптекой ведала мама, видимо, их специально учили сельской фармации. Помню, меня всегда интриговал шкаф с ядами, под замком, с черепом и костями. Помогал маме делать лекарства, но к этому шкафу близко не подпускался, и он всегда был заперт. Впрочем, я все равно знал, где ключи. Медпункт обслуживал деревни и села в радиусе 10 километров. Целая волость по старому делению. В ней примерно было 10-12 населенных пунктов. 6-7 тысяч жителей. С утра прием больных. Приходит Ольховский и приезжает из других деревень. Зимой особенно много болеющих. Летом нет времени. Так и вижу перед домом десяток разномастных саней и розвольней, распряженных лошадей, жующих сено из передка, другие с холщовыми торбами, подвешенными к головам, эти едят овес. Боже мой, как все изменилось! Обычная для того времени картина уже невозможна теперь. К полудню набивается полное ожидание мужиков, баб, детей, в армиках, полушубках, платках, тулупах. Стоит специфический запах мокрых овчин и анучей. Были еще люди в лаптях, хотя и редко. наши волость культурные почти все грамотные. Медицина примерно соответствовала чеховским и вересаевским описаниям, только пониже рангам. Они наблюдали земских врачей, а здесь фельдшер, часто ротный, то есть проучившийся на фронте один год. Школьных фельдшеров не хватало, их много погибло в войну. Ближайший врач и больница в Череповце. Это 25 километров по зимней дороге или 5 часов на пароходе. Зимой приемы длились до пяти вечера, кончали уже при лампах. Фельдшер осматривал больных, выписывал рецепты, Мама готовила по ним лекарства, и только тогда пациент уходил домой. Попутно мама принимала беременных и гинекологичек. Для осмотра был угол в аптеке, отгороженный ширмой. Когда фельдшера не было, акушерка управлялась сама. также и фельдшер. Что-то не помню, чтобы они болели и пропускали приемы. Только в отпуске две недели. Главная работа акушерки – ездить к роженицам на роды. В год она принимала от 100 до 160 родов. Две трети из них в других деревнях, иногда за 8-10 километров. Хвасталась, что полностью вытеснила бабок, тех старух, которые раньше помогали роженицам в селах. По ее словам, это была настоящая борьба, потому что бабки не хотели уступать своих клиенток. Помню такие сцены. Ночью стук в дверь или окно. Мама встает, зажигает лампу, накидывает платье, открывает дверь в сене. Слышу разговоры, примерно такие. Кирилловна, Марья родит, поедем, Бога ради. Мужика впускает в избу, он входит в клубе тумана, приносит запах мороза и сена. Усаживает на кухне. Дальнейший разговор через стенку из комнаты. «Какая Марья? Откуда? Давно ли схватки?» «Да Сушкова мы из нижних барков. Ты же у нас Сеньку принимала в позапрошлом годе». Мама ворчит. Быстро управились. Мужик продолжает, не торопясь, отдирая сосульки с бороды и усов. «Вечер ее схватила. Говорил, потерпи до утра». Не будем Кирилловну ночью беспокоить? Терпела. Потом будет, поезжай, говорит, не в мочь. Боюсь, говорит, ты будто ей наказывала, чтобы приезжала на осмотр, как забрюхатила. А она не сподобилась. Мама уже оделась, бабушка тоже встала креститься на икону. Я лежу, виду не подаю, что не сплю. Прощальные поцелуи у нас не были приняты на неси ящик был такой особый ящик в котором она возила свои акушерские принадлежности довольно тяжелый много всего с собой брала в некоторых избах было грязно слыхал как наказывала беременным женщинам чтобы перед родами хорошо простирали половички чтобы подкладывать простыни в деревне были в редкость рушников тоже не лишку Мужик забирает ящик, мама надевает тулуп, и они отправляются в ночь. Вот скрипнула калитка, у нее был особый скрип, до сих пор не забыл. Бабушка ворчит, вечно их ночью хватает. Потом тушит лампу, забирается на печку, зевает, шепчет молитву. Господи помилуй, Господи помилуй. Все замолкает, и я засыпаю. Утром мой первый вопрос. Мамы нет? Больно скоро хочешь. Туды шесть верст. Небось, снегу намело. Слышь, воет в трубе. Я слушаю, и мне видится метель. Дороги нет, и лошадь, и мужика, и маму занесло снегом. Пока маму не привезут с родов, в доме тревога. Как там, что... Обычно бабы рожали быстро и раньше времени акушерку не тревожили. Мама возвращалась через 8-12 часов. Кроме первородящих, это слово я узнал в числе самых первых, у тех задерживалось на сутки двое. Конечно, бывали патологические роды, когда поперечное положение и требуется поворот на ножку. Тоже знал давно и смутно представлял, ребёночка, лежащего поперёк живота. Потом, когда стал побольше, читал по маминым книгам. Но вот прошёл день, наступил синий зимний вечер, а мамы нет. Я уже не отхожу от окна. Поздно ночью слышу, как бабушка становится на колени перед иконой и громким шёпотом творит молитву. «Господи, разреши от бремени рабу твою, Марью». Господи, яви божескую милость к рабе Божьей Елизавете, помоги ей. Под ее говорок я засыпаю, молитва успокаивает и меня. Я еще только в первом или втором классе, не состою в пионерах. Мама к Богу равнодушна, в церковь не ходила с самой революции, но бабушка верующая, и я часто слышу о всемогущем. Под утро слышу скрип калитки». Никогда его не пропускал, даже зимой через двойные рамы. Бабушку с печи как ветром сдуло, бежит навстречу, один рукав шубы надевает, в доме другой в сенях. «Слава тебе, Господи!» Услышал молитву. Я тоже встаю встречать. Босой в одних подштанниках. Трусики появились в деревне много позднее, когда мы стали пионерами. Открывается дверь. И с порывом морозного воздуха входит мама. За ней мужик несет ящик, оба веселые. «Вот такого молодца вы родили! Одиннадцать фунтов!» «Раздевайся, Прохор, погрейся!» «Спасибо, Кирилловна, надо ехать!» «Что бы мы без тебя делали?» В нашей семье была еще одна сельская акушерка, тетя Катя, сестра отца. О ней я потом расскажу. С мамой они дружили. И когда тетя приезжала, говорили о бабах и о родах до утра. У мамы за 24 года работы на три слишком тысячи родов умерла одна роженица. Примерно пяток она возила в Череповец. Там им делали операции, и, кажется, тоже все остались живы. О смерти детей не знаю, но тоже редко. И это в деревенских домах, очень часто в большой бедности, когда новорожденного не во что завернуть. Не раз мама с мужиком отправляла и свои жалкие тряпки. Видимо, деревенские женщины были крепкие, тренированные, но квалификация у мамы тоже была несомненна. Мы постоянно жили при родах. Каждый третий-четвертый день в году – Мама уезжала или уходила на роды, так она ставила ударение. Особенно много рожали осенью, в самую распутицу, в грязь, в темные ночи. Иногда с одних родов прямо на другие, потом на третьи. А мы с бабушкой жили в постоянной тревоге. Одного у меня в памяти не осталось, потому что этого не было подарков. Вообще никогда, ни разу не взяла она от своих баб даже самой малости. Впрочем, одно исключение помню. У мамы были преданные почитательницы, почти подруги, те, у которых она принимала по нескольку родов, и которые были хорошие по душе. Вот те иногда осенью приносили ей бруснику, и больше ничего. И помню, как мама бросила с высокого крыльца корзиночку с яйцами. Они катились вниз, бились, оставляя желтые потеки на ступеньках. У мамы был очень звонкий голос. Когда разговаривала с женщинами на улице, то далеко было слышно. Говорили, вон, Кирилловна идет. Работе отдавалась со страстью. Кроме родов и приемов завела профилактику. Требовала, чтобы женщины приходили на проверку перед родами. Собирала их и вела беседы по гигиене, по уходу за детьми. Особенно ее беспокоила высокая детская смертность от летних поносов. Помню эти разговоры и обсуждения мероприятий. Помню и организацию детских летних яслей. Первые появились еще до колхозов. Она жила жизнью деревни и ни за что не хотела ее менять. «Мужа прозевала за этими бабами», — говорила тетя Катя спустя много лет. Но другого счастья у нее не было. Нет, я как сын не причинял неприятности хороший был по-честному. Да и как быть плохому для такой матери? Никогда не видел лжи, хитрости, всегда доброжелательность и доверие к людям. Все о ней так говорили. И сейчас есть живые свидетели. Теперь надо поговорить об Амосовых. Хотя и воспитан мамы но вырос все же Амосовым, а не Суворовским. Много раз прикидывал, сколько от генов, сколько от воспитания, что сильнее. Получаются гены. Впрочем, это все шатко и субъективно. За истину выдавать нельзя.